Глава 13 На следующее утро я не видела маму, и на самом деле она не выходила из своей комнаты все выходные. Я пошла погулять с Малком по хиту. Субботние вечера были безопасны, Ферли в это время не гуляли. А вечером я пошла с Джонасом, который вернулся в город на несколько дней. Было странно быть со своим старым другом и не иметь возможности поговорить с ним обо всем этом. Я просто не могла все осознать, пока не могла. Если бы только он приехал недели через две-три, когда все было бы не так грубо и не так странно. Все это. Вспышки из предыдущего дня. Лиз Тревор споет. Я теряю пирожные ко дню рождения, целую Себастьяна, Роджер Вебстер с того края улицы, вырисовывающийся из нашего подвального окна кухни. Мой отец там, на дороге, приятный, вежливый, как будто он вообще не уезжал из дома. Что у вас еще нового? Спросил Джонас в какой-то момент, кроша в своем стакане хрупкой соломкой. «Неужели тебе нечего мне рассказать?» Я уставилась на него. Мы с Джонасом были друзьями с начальной школы. Я знала его с четырех лет. Я знала, что он был геем, прежде чем он сам это понял. Мы часами рассматривали друг друга голышом, будучи маленькими, конечно же. Однажды летом мы выучили все тексты песен Энни. Я все ему рассказывала но расстояние убивает. «Действительно ничего», — сказала я, слабо улыбаясь, и хотя он тоже улыбнулся и похлопал меня по руке, сочувствуя той жизни, которую, как он думал, я веду, я почувствовала разочарование Джонаса, его натянутую улыбку, и пропасть между нами становилась все больше. Позже, в субботу вечером, я отправила электронное письмо отцу. «Можно мне прийти к тебе завтра утром?» Он ответил почти мгновенно. «Дорогая Нина, я бы очень хотел тебя увидеть. Пожалуйста, приходи в мой отель, если тебе удобно. Отель Ворингтон, Блумсбери. Десять утра подойдет? Меня не будет с одиннадцати до конца дня. Джордж». Мама так и не вышла, когда в воскресенье утром я ушла. Хотя еще не было десяти, жара и движение вокруг Кингс-Кросса уже смешались, создав туманную завесу, когда я проходила мимо диснеевских шпилей Сент-Панкраса. Я люблю Сент-Панкрас. Я была так разочарована, когда миссис Пол сказала мне, что это был железнодорожный вокзал и заброшенный отель, а ведь я была уверена, примерно до восьми лет, что это был настоящий сказочный замок, башни и шпили, вздымающийся скалистый горизонт. Дворец спящей красавицы, заброшенный современным миром. Отель Ворингтон был вторым по счету и наименее любимым из различных зданий на ветхом полумесяце больших белых липных домов недалеко от Юстон-Роуд. На верхней ступеньке стояло ведро с грязной водой и старой шваброй. Буква «О» отсутствовала, и вывеска на перилах первого этажа выглядела странно. Когда я встала рядом с ведром и подняла глаза, у меня появилось желание в последний момент развернуться и пойти домой, отпустить эмоции и броситься на мамину кровать, крепко обнять ее, сказать ей, что я не буду связываться с этим новым прошлым, в которое меня вдруг ткнули, заставить ее сесть и улыбнуться» но я знала, что не смогу. Джинна уже не было в бутылке, его нельзя было запихнуть обратно. Поднявшись по ступенькам, я с трудом открыла тяжелую дверь и представилась на стойке регистрации. Блондинка, веселая леди, не намного старше меня, яростно стучала по клавиатуре, но подняла голову. «Доброе утро», сказала она с восточноевропейским акцентом. «Привет», сказала я. Я пришла навстречу с моим... Я остановилась. Навстречу с Джорджем Парром. Она безразлично посмотрела. «Давайте посмотрим. Я не уверена, что у нас такой есть». Опять яростное клацанье по клавиатуре. «Нет, боюсь, у нас никого нет с таким именем». Я уставилась на нее. «Должен быть». Но она снова пожала плечами. «Нет». Только четыре комнаты заняты, ни одна из них не принадлежит Джорджу Парру. Яркая оживленная улыбка. Чем еще я могу вам помочь? Я почувствовала головокружение от разочарования. Что это за чепуха? Я не понимаю. Он сказал... Я достала телефон и проверила адрес. Потом я поняла. Постскриптум в конце письма. пи -эс. Спроси о Дониса Блю в отеле. Ой, сказала я неуверенно. Мне нужен Адонис Блю, по-видимому. Это... Я замолчала. Это звучало смешно. Мои слова вызвали магический эффект. Девушка вскочила и улыбнулась. О, верно, вы на встречу с мистером Блю? Он очень забавный человек, все время меня смешит. Я сказала ему, вас зовут не Адонис. Она произнесла имя как Аддонис и он подтвердил, что это правда. «Это правда?» «Нет», — сказала я, стараясь не показывать свое раздражение. «Его зовут Джордж». «Хорошо», — сказала она, с любопытством глядя на меня. «Что ж, он в номере четыре, первый этаж по коридору. Сообщить ему, что вы идете». «Не стоит», — сказала я. «Пусть будет сюрприз». «Нина?» — сказал мой отец, распахнув дверь минуту спустя. — Да, это ты. Чудесно. Ну, входи. Немного странно, но располагайся. Я просто смотрела, как будто впитывала его изображение. Эти темно-карие беспокойные глаза, которые не совсем подходят к его загорелому лицу, синяя рубашка пола, брюки чинос. На этот раз он не пытался меня поцеловать, просто похлопал по плечу. — Большое спасибо, что пришла. Я вошла в номер, засунув руки в карманы, пытаясь казаться спокойной. Комната была крошечная, до отказа набитая мебелью, покрытая густым слоем лака, кровать с балдахином, письменный стол с печеньем в фольге, чайные пакетики и чайник, еще два больших кресла и стеклянный столик. Джордж Парр показал на стулья и стол. У них всегда такое расположение столов и стульев в гостиничных номерах. Он дружелюбно улыбнулся мне. «И это так странно. Кто вообще использует эти номера в качестве гостиной? Кто может подумать, а выпью-ка я чашку чая и отдохну в своем гостиничном номере, а?» «Я не часто останавливаюсь в отелях», — ответила я. Наступила пауза. «Ага», — он указал на один из стульев. «Хорошо, давай сядем и проверим их практичность. Сделать тебе кофе?» Я покачала головой. «Может, чай или что-то другое?» Он посмотрел на свои часы. «Слишком рано для чего-нибудь покрепче, но у нас же особая встреча, правда? Не буду тебя укорять, если хочешь виски». «Нет, спасибо». Он аккуратно потянул за штаны чуть выше колен. Малк всегда делал то же самое, и я почувствовала первый предательский укол, но отогнала его. Он сел напротив меня, и я старалась не смотреть на него слишком открыто, «Мой отец. Это мой отец!» Я облизнула сухие губы. «Итак, зачем ты хотел меня видеть?» Легкая улыбка оставалась неподвижной на его лице. «Я думал, что было бы хорошо провести время вместе. Только ты и я. Но ты ведь не из-за этого вернулся, не так ли?» Сказала я, все еще держа руки в карманах. «Той ночью ты сказал, что хочешь развода. «Вот почему ты здесь?» «Частично. Немного того, немного этого. Я хотел тебе все объяснить, только наедине». Когда он улыбнулся, морщинистая кожа вокруг его глаз едва не скрыла их полностью. Что касается развода, о котором я говорил в пятницу, я встретил кое-кого несколько лет назад. Замечательную девушку по имени Мэрилин. «Она очень хочет, как и ее семья, с которой я очень сблизился, чтобы мы поженились. Они довольно известная семья в Огайе. Я живу в Огайе. Ты не была там?» Я покачала головой. «Нет, конечно, нет. Во всяком случае, видишь ли, Мэрилин, она...» «Не очень себя чувствует, ты сказал». «Да, у нее был рак щитовидной железы. О, это прекрасно лечится». Она очень хорошо справляется, но бедняжка многое вынесла, и после всего, что она сделала для меня, это самое малое, что я могу сделать в ответ, правда?» Он улыбнулся мне. «Да, это...» Я не знала, что ответить. «Надеюсь, она поправится окончательно». «Спасибо, Нина, спасибо». Итак, я пыталась понять его намерение, понять, зачем он приехал. Тогда ты сказал, что вернулся еще и потому, что надо что-то сделать с прахом твоей матери, это так? Хочу убить двух зайцев, так сказать. Но, Нина, послушай, я... еще я хотел тебя увидеть. Ты должна это понимать, — воскликнул он. Честно говоря, моя дорогая, уходить было очень тяжело. Верю, что так и было, — сухо сказала я. — Да. Но, я полагаю, твоя мать за все эти годы рисовала меня не в самом радужном цвете. При этих словах я вспыхнула. — Это несправедливо. Мама рассказывала мне, что ты герой. Она говорила о тебе все время. Рассказывала мне истории, показывала фотографии. Я так гордилась тобой, когда росла. Она сделала все возможное, чтобы я тебя знала. Знала, как мы все были счастливы. Вы двое были счастливы. «До твоей смерти!» «Смерти!» Я покачала головой. Ха! Он потер глаза, как будто пытаясь оградить себя от света льющегося из окна. «Извини меня. Я думал иначе. Никогда не делай предположений без доказательств. Видишь ли, это было не совсем так, насколько я помню. Но я полагаю, мое мнение ничего не стоит, верно? Я же сбежал». Он улыбнулся. Знаешь ли ты, как приятно произносить эту фразу? В Штатах могут подумать, что ты собираешься кого-то изнасиловать. Правда? Послушай, Нина, у тебя нет причин верить мне или даже слушать меня. Это чертовски порядочно с твоей стороны. Я знаю, твоя мать не хочет, чтобы ты виделась со мной. Я просто хотел встретиться с тобой и поговорить как следует. Объясниться. Рассказать немного больше о своей семье. Я не знаю, что ты о ней знаешь» о моей матери, о кипсейке. Он прокашлялся. «Слушай, давай я скажу прямо. Ты ведь там не была? Я имею в виду в кипсейке». «Конечно, нет. Я и не знала об этом, пока ты вчера не пришел. Но я не удержалась и спросила. Он... Он ведь прекрасный, да?» «Ах!» Он закрыл глаза, и на его лице появилась странная улыбка. «Он необыкновенный, Нина. Волшебный» как временная лакуна, когда ты там, трудно поверить, что есть города и... и самолеты, и вообще весь современный мир. Он замолчал. Поверь, там странно быть. Мой дом в Колумбусе был построен в 2008 году. Никаких призраков, никаких картин, которые смотрят на тебя. И лично мне это нравится больше. Он взглянул на настенные часы. Во всяком случае, для бизнеса. Во-первых, «Не могла бы ты отдать эти документы своей матери?» Он вручил мне пачку бумаг со стола. «О!» Я взяла их, взвешивая в руке. «Да, конечно». «Объясни ей, что ей нужно позвонить Чарльзу Ламберту в Мурблс и Рутлидж и назначить встречу. Она может подать на развод, если захочет. Мы живем раздельно уже более пяти лет, и они говорят, что это будет просто, если никто из нас не оспорит решение. Я думаю, она хочет, чтобы все поскорее устроилось, как и я». «Этот парень», — добавил он почти мимоходом, — «Малькольм? Он ее новый мужчина?» «Нет, они вместе уже несколько лет». — сказала я. Я не хотела больше рассказывать ему о Малке, не знаю почему. Его лицо прояснилось. — Замечательно. Значит, она тоже хочет покончить с этим поскорее. Скажи ей, чтобы она позвонила Мурблс и Рутледж. Мурблс и Рутледж. медленно повторила я. — Мне кажется, я слышала о них. «Ну, это довольно большая фирма в Сити. Раньше они были в Трура, затем открыли филиал в Лондоне. В течение многих десятилетий были нашими семейными адвокатами». «Хорошо». Я взяла толстый конверт, который он мне дал, и осторожно положила к себе в сумку. «Я ей передам. Скажи ей, что было бы здорово, если...» Начал он, но остановился. «Отлично». «Послушай, не переживай». — сказала я черствым голосом. — Я почти уверена, что она больше не хочет быть за тобой замужем, если это можно назвать замужеством. Он вздрогнул. Вполне справедливо. Чайник закипел, и он встал. В тишине между нами я начала ощущать, как тяжесть всего этого давила мне на грудь, сжимая горло. Отец возился с чайными пакетиками, пытаясь засунуть один в чашку, нитка путалась у него между пальцев. Вид совершенно обычных вещей, маленьких деталей жизни поражал и ужасал меня. Он пьет чай или предпочитает кофе, любит триллеры или билетристику, смотрит ли он Вайер или ему больше нравится мэдмен. Он был таким шикарным, его голос был красивый, благородный. Он всегда так говорил? Хранил ли он до сих пор половину альбома «Ваш Тибаньян»? Похожи ли наши пальцы на ногах? У мамы длинные стройные ноги, и она всегда говорила мне, что мои скрюченные уродливые пальцы прекрасны. И она повторяла, что они были такими не потому, что на протяжении большей части детства я носила обувь не по размеру, а потому, что точно такие же пальцы были у моего отца». Когда мне было около четырех лет, это меня ужасно смущало. Я не хотела ноги мертвеца. «Можно тебя кое о чем спросить?» «Да, конечно», — быстро ответил он. «О чем угодно». «Что ты делал все это время?» — спросила я. «Двадцать пять лет. Где ты был?» «Ох». Он вручил мне чашку чая, но я отодвинула ее, не решаясь заговорить. Я даже не знаю, как начать. Хм, ну, извиниться. Ничего не выходит, послушай, я... Я должен был уйти. Сейчас я буду честен и скажу, что был бы ужасным отцом, я в этом уверен. Он пристально посмотрел на пол. Полагаю, ты даже не знаешь, чем я сейчас занимаюсь. Я покачала головой. Я профессор энтомологии в штате Огайо, и Я приглашенный профессор в штате Айова. Я публикую статьи под именем Джорджа Клауснера. Ты, возможно, не нашла бы меня, если бы погуглила, понимаешь? Я никогда не гуглила тебя, — сказала я шепотом. Я... я же думала, что ты погиб. Конечно. Он поднял глаза и почти сердито потер лоб. О, Боже! Позволь мне попытаться объяснить, что произошло в экспедиции. На самом деле это было ужасно. У Джорджа Вильсона случился сердечный приступ в крошечном самолете, который мы вывезли в джунгли. Бедный старый Джордж. Было очень жарко, была гроза. Ты знаешь, на что похожи эти маленькие самолеты, сделанные из липкой штукатурки? Музей уже получил ошибочную информацию, когда мы восстановили связь с Англией. Они подумали, что Питер — это парень, возглавлявший экспедицию, сказал, что погиб Джордж Пар. Может быть, он так и сказал — В тот момент все растерялись. Его голова качалась, он нервно ерзал. Я заметила, что он все время суетится. Его длинные тонкие пальцы постоянно теребили что-то или переставляли вещи с места на место. Парень по имени Саймон вернулся в самолет с телом, а мы отправились дальше, в джунгли. Проделали замечательную работу для изучения стеклокрылых бабочек. Найти их довольно сложно, очень трудно заметить. В этом их особенность — избегать хищников, понимаешь? Как бы то ни было, мы пробыли там пару недель без связи с внешним миром, а затем вернулись в лагерь, и там парень сказал нам, что произошла эта путаница, что сообщили неправильно. О, какой бардак! И был тот момент там, в салоне. Я понял, что впервые в жизни я был невидимкой. Ретурс исправили ошибку, но потребовалось несколько дней, прежде чем исправление появилось в газетах. А тем временем я был мертв для всего остального мира. И если бы кто-то поискал мое дело в какой-то библиотеке, они бы увидели, что я мертв, понимаешь?» Его голос был хриплым. Я был свободен. В первый раз. Я мог пойти куда угодно, быть кем угодно, больше не быть Джорджем Парром. Моего отца звали Клауснер. Я был зарегистрирован под фамилией Клауснер в моем свидетельстве о рождении из-за какой-то путаницы в Трура, когда я родился. Моя мама была взбешена этим, но так ничего и не поменяла. Возможно, потому что она не хотела, чтобы я был паром. Я всегда думал, что это так. Поэтому я не говорю, что хотел уехать из-за тебя, Нина. Это было не так. Он рассказывал мне все это, но мысли его были далеко, не здесь, в этой тесной комнате. Его плечи опустились, а лицо бледнело под коричневым загаром. Все дело в том, что дома все было не так. Я столько натворил. И я знал, глядя на то, как обстояли дела с твоей мамой, Лучше мне было не возвращаться. Она понимала это, я знал. Ты же видела, как было прошлой ночью? В тот день я решил покинуть лагерь. Я сел на автобус в Каракас, остался с парнем, которого знал со времен прежних экспедиций. Я потерла шею. Но я не понимаю. Что подумали другие, когда ты не вернулся? Он смотрел на меня своими непонятными темными глазами. Ох! «Я не знаю. Я сказал Питеру, что, думаю, пришло время и мне сойти с корабля. Я сказал им, что должен отойти, сходить по нужде». «Но разве мама? Никто ей не сообщил?» «Я не думаю, что ей было так уж тяжело из-за меня», — просто сказал он. «Но ты же сбежал». Я кашлянула и тяжело сглотнула. «Верно». «Послушай, я не оправдываюсь. Я же говорил, не так ли? Я ужасный человек, Нина, и я не виню твою мать за то, что она теперь не может меня видеть. Я не хотела его понимать, испытывать к нему сочувствие. Было бы намного легче, если бы он был злодеем. Я с трудом спросила, что ты делал дальше?» О, я провел в Каракасе с Альфонсом несколько недель, бесплатно поработал в Сиенсиас, Натуралис, а потом улетел в Штаты. Я знал, что если я смогу туда добраться, я буду в порядке. Новый старт. Мне обещали грант в Огайе, если меня заинтересует. Я работал над революционной теорией о бейтсовской мимикрии. Я постараюсь объяснить. Я знаю, что это такое. Тихо сказала я. Он очень удивился. Ты знаешь о байцевской мимикрии? Поразительно. Я читала об этом, когда была подростком. Зачем ты это читала? спросил он, удивляясь от чай. Я хотела узнать о тебе побольше, ответила я. Мне не понравилось, как грустно это прозвучало. Я хотела, чтобы он думал обо мне как о самодостаточном, успешном человеке, о ком-то, кто совершенно не пострадал от его отсутствия. О Он был ошеломлен. «Я действительно ничего о тебе не знала. Я имею в виду, мама рассказывала о тебе, но потом перестала. Поэтому я подумала, что если узнаю какие-то вещи, то пойму, каким ты был». Я замолчала, снова сглотнув. «Я бы не выдержала, если бы заплакала. Он бы подумал, что это из-за него, а это не так. Это было из-за шести, восьми, тринадцатилетней меня» которая так хотела, чтобы ее папа был жив. И про стеклокрылых бабочек я тоже знаю. Их крылья имеют наноразмерную структуру. Вот почему они не отражаются. Отец поставил чай. Это замечательно. Он взял мою руку и посмотрел вниз, словно удивленный. «Нина, в самом деле? Ты ими интересуешься? Меня это очень радует. Это было, когда я была младше». Сказала я, тупо убирая руку. «Я не помню ничего из этого. Боюсь, сейчас они мне не очень нравятся». «Не любишь бабочек?» «Почему же нет?» Он снова удивился. «Эм...» Я потянула за рукав, собираясь пожевать его, но сдержалась. «Они напоминают мне о тебе». И они очень расстроили маму. Он вздохнул со свистом. «Ах, я хотел бы, чтобы ты поняла, как они прекрасны, как они важны. Они любят все на планете. Если они процветают, мы процветаем. Я бы хотел, чтобы люди это поняли. Они не просто украшения. Если бы ты увидела их в кипсейке, увидела, что мы сделали, чтобы это место стало их домом». Он замолчал, слегка прикрыв глаза и покачивая головой. Как будто он был в трансе, а затем он широко открыл глаза на секунду. «Да. Да, ты должна. Чёрт возьми, конечно, должна. Почему бы и нет?» «Должна что?» Он стиснул зубы. «Я хотел бы, чтобы ты поехала со мной в Кипсейк. Только раз. Только ради того, чтобы просто увидеть их. Увидеть то, что у нас там есть. Там много бабочек?» Он засмеялся. «Можно и так сказать?» Я говорю, правда, серьезно. Поедешь со мной? В конце концов, кипсейк твой. Но я ничего о нем не знаю. Ты говоришь, что он мой, но никто никогда не связывался со мной, чтобы сообщить мне, что я унаследовала разрушенный дом у ручья. Где точно он находится? Только ты мне о нем говорил. Он немного помолчал. Я знаю. Не понимаю, почему они не искали тебя, старики Мурболс и Рутлидж. Я имею в виду, они были адвокатами семьи с тех пор, как давным-давно Мурболс был филиалом в Трура. Держу пари, они знают больше, чем я. Все, что я знаю, это твой дом. Он хлопнул себя по коленям. Это было бы типично для нее, отстранить тебя от собственного наследства по какой-то странной причине. Возможно, потому что ты моя дочь. «Последний акт злости». Он быстро и выразительно покачал плечами, а затем потер тонким пальцем по переносице. «Прости меня, старые призраки. Думаю, это те из них, которые обязательно должны были вернуться. В последнее время я не думаю о той жизни. Постарайся и ты». Это, казалось, противоречило той картине, которую он описал ранее. «Почему?» – спросила я. Он выдохнул. «Позволь мне рассказать про кипсейк». Снова прищуренные глаза, как будто он оценивает меня. Мужчины не могут унаследовать его, если только в поле зрения нет другой наследницы женщины. Чарльз II, старый Чарли. Он был в затруднительном положении, понимаешь? Прятался в кипсейке. А там жила Нина, наш предок. Это первая Нина. Она была самой красивой в округе. Он втянул ее в свои дела. «Ее портрет висит там, в холле. Ты очень на нее похожа, клянусь тебе». Я покраснела. Мне было неловко от его комплиментов. Нина в письмах жаловалась Чарльзу на то, что он оставил ее на содержании этого огромного дома без родителей и большей части наследства, а также с ребенком, которого надо было содержать. «У нас остались те письма, ты их увидишь». «Я могу». Но он остановился. В любом случае Чарльз ответил. Отправил ей указ. Что-то вроде пенсии каждый год за помощь и обещание, что кипсейк будет принадлежать только ей и их дочери. Он также отправил ей огромную бриллиантовую брошь, только она варварски продала ее. Кто? Тедди? Да, длинная история. Прямо перед войной. Он снова почесал нос. Когда я читал это, я должен сказать, что я даже вскрикнул от твоего имени, Нина. «Что читал? Где?» Он снова посмотрел на меня. «О, она написала. Ну, она написала мне, объяснив все это, прежде чем умерла. Послушай, вот что я знаю об этой ситуации. Вероятно, довольно мало. Ты понимаешь, английское наследственное право не так уж и практикуется в Агае. Он говорил так тепло. Я подумала о Сью и Бекке с работы, об их одержимости Даунтоном. Им бы понравился мой отец. Его хрустальный акцент, его разлетающиеся светлые волосы, телевизионная драматическая версия англичанина. Моя мать Теодора Пар была девятой женщиной, которая унаследовала дом. В истории была пара мужчин, когда не было женщин-наследниц. Фредерик, он был великим коллекционером первых изданий, кукольных домиков, ну всего такого. Очень интересный мужчина. Он был моим прапрапрадедом. И, конечно же, Руперт вандал. Снес заднюю часть дома. Говорят, он задушил горничную, когда она... Не соглашалась. Ну да ладно, сказки. Он был сумасшедшим. Неприятный момент истории. Начинаешь их всех узнавать, когда вырастешь там, знаешь, как соседи по дому. Это странно. Да, Руперт был неудачником. Ну, для меня и большинства из нас интересной всегда была его внучка, Безумная Нина. «Как раз она провезла бабочек контрабанды из Турции. Она тоже там, конечно же...» Он замолчал и покачал головой. «Она посадила тутовое дерево, которое привезла из Турции. И оно все еще там, 200 лет спустя. По крайней мере, я предполагаю, что оно все еще там. О, не обращай внимания на все это. Старые истории, как я уже сказал. Я вырос с ними». «Я уже знаю немного», — сказала я ему. «Первую Нину Пар во всяком случае, это твоя книга, та, которую ты оставил мне». Я видела, как он уже почти начал говорить. «Нина и бабочки!» «Черт возьми, я не думал об этой книге. Полвека, не видел ее с детства. Но у меня остался твой экземпляр», — сказала я, улыбаясь ему. «Не думаю. У меня не было своего экземпляра, этот моей мамы». «Разве не забавно, что все это было заперто где-то в темных нишах нашего разума? Нина и бабочки. Веселая, хорошая книжка, странные истории и все такое». Он моргнул. «Там в конце нет списка ее любимых бабочек?» «Есть», — сказала я, довольная, что он помнит. «Восемь или около того. Малая медянка и...» Я замолчала. «Книга всегда хранилась дома». «Ты, наверное, взял ее с собой на Нойле-Роуд?» «Возможно, я так и сделал», — неопределенно ответил он. «Не могу понять, зачем. Понимаешь, я терпеть не мог думать о том месте после того, как уехал. Не могла бы ты взять ее с собой, если... если мы поедем?» «О», — сказал я, — «конечно». Я колебалась. «Твоя мама все понимала. Она тоже не была близка с родителями». Я никогда не рассказывал ей полную историю, но я немного поговорил с ней о моей семье. Она была чуть ли не первым человеком, который действительно меня понял. Понял что? Он сказал с веселостью, которая меня раздражала. О, что она, вероятно, допустила ошибку, взяв меня на себя. Все мои проблемы. Какие проблемы? Что я вырос в таком месте, с такой матерью. Я все еще... Я остановилась и начала снова. Я до сих пор не понимаю, что ты имеешь в виду насчет нее. Я имею в виду, что по поводу моей матери я не могу сказать ни слова. Разве это не ужасно? Розовые пятна появились на его щеках. Я правда не могу это объяснить. У меня были годы, чтобы обдумать это, знаешь, но я все еще не могу понять. Моя новая жизнь очень далека от всего этого, так иногда случается. Например, я сижу за своим столом в кампусе, читаю газету или разговариваю с каким-то студентом. И все это такое чистое, блестящее, новое. Я понимаю в такие моменты, что здание, в котором мы сидим, моложе студента передо мной. А потом я вспоминаю Кипсейк. Он строился, пока Шекспир писал пьесы. В моей комнате были лягушки между стекол и мох на полу. Я всегда видел свое собственное дыхание, потому что по воздуху от меня шел пар – А ночью я что-то слышал. Он устало улыбнулся. Он выглядел испуганным. Почему он испугался? Мне было холодно 18 лет. Там, а потом в школе-интернате. Пока я не уехал в Оксфорд. Видишь ли, никто не любил меня. Ни один человек, пока я не встретил Дилайлу. Она была... Он замолчал. В общем, Кипсейк — это волшебное место. Но я был там несчастен. «Даже думать не могу о том, чтобы вернуться. Я могу ясно себе представить это. Река, ступеньки, тропинка до дома. И все это так реально. Черт возьми, единорог!» Он моргал. «Сейчас я с Мэрлин, и она очень добра. Она верит в прозрачность наших отношений. Понимаешь, я не думаю, что моя мама вообще меня любила. Я уверена, что это неправда». Она всегда говорила, что с войной все изменилось. Она высосала жизнь из живых, и она была одной из них. Я думаю, это был просто повод для ухода». Он сделал глоток чая. «Некоторые люди должны иметь детей, некоторые нет». Я снова подумала о миссис Пол, как некоторые люди, которые не твои родители, лучше, чем родители, о Малке, о его руке на моей в пятницу, Тогда я уверена, он видел моего отца насквозь. Не знаю, правда ли это. Но в моем случае да. Он поставил пустую чашку на кровать и неожиданно сказал. Я рисую слишком мрачную картину. Нина, что ты думаешь? Ты поедешь со мной? Поедешь смотреть на кипсейк? Не думаю, что я смогу, нет. Услышала я сама себя, словно он только что попросил меня съесть бутерброд по дороге. Извини. Отец взглотнул и снова дернул штаны за колено. «Могу я спросить, почему?» Я потянула за кожу у ногтя. «Я не знаю тебя. И, как я уже сказала, я никогда не слышала, чтобы дом принадлежал мне или что-то в этом роде. Я ничего не читала о нем, кроме как в той книге. И потому что я тебя не знаю и... ну я не хочу обидеть маму». Я подняла свою сумку. «А еще...» Я действительно не знала, как это сказать. Я просто не уверена, что верю тебе. Извини. Ты... ты мне не веришь? В какую часть этого ты не веришь? Не знаю, прости. Снова сказала я слабо. Я чувствовала себя довольно паршиво, как будто это совсем не такое воссоединение, о каком я мечтала. Нина, послушай, поедем со мной в Кипсейк только один раз. Я не буду тебя больше ни о чем просить. Я внимательно наблюдала за ним. Его глаза были скучными, умоляющими. Разве ты не хочешь проверить, лгу ли я? Испытать меня. Разве ты не хочешь хотя бы увидеть дом, чтобы потом рассказать, когда станешь старше, и тебе разве не интересно узнать, откуда ты родом? Знать, что теперь ты все выяснила, что ты стояла там, где стояла твоя бабушка. Я заёрзала под его взглядом. «Но я ведь не знала ее. У меня не было...» Он поспешил вставить, прежде чем я успела что-то сказать. «Я знаю, что мы не знаем друг друга. Я точно знаю, что ты ничего мне не должна. Но я все-таки твой отец. Не могла бы ты...» «Ха!» Он наклонил голову, и к моему изумлению из его горла вырвалось полурыдание. «Пожалуйста, сделай это, по крайней мере, для всех нас. Это все, что я прошу. Я смотрела на него, на его лицо, на жестикулирующие руки, отполированные ботинки. «Хорошо», — сказала я в конце концов. «Я поеду с тобой». Он кивнул, слегка покачивая головой. «Прекрасно, прекрасно». «Когда?» «Я думал, в среду. Пойдет?» «Я арендовал автомобиль. Собираюсь ехать сам». «Отлично», — сказала я, удивляясь. Как буду все объяснять? Брайну на работе, маме? Что ты будешь делать, да? О, знаешь, мне надо по одному делу и все такое. Я чертовски рад, что ты поедешь со мной, Нина. Не могу дождаться, чтобы рассказать Мэрлин. Мы можем добраться туда за день?» Он встал. «Лучше сказать, что тебя не будет на ночь. Дорога не близкая». Я кивнула. «Мне надо найти какой-нибудь предлог. И когда все закончится... «Да, я понимаю», — сказал он. Его морщинистый лоб сразу прояснился. Я встала, намереваясь тут же уйти. Отец потянулся вперед и неловко сжал мое плечо. «Думаю, ты не пожалеешь, что поехала». Мы стояли лицом друг к другу, неуверенно глядя друг на друга, и я поняла, что жалею, что не сказала «нет». Все же, чтобы наконец-то побывать там чтобы проверить теорию этого фантастического мира, который вторгался в мое серое-серое существование. Я решила поехать. Мне нужно было довести это до конца. В соседней комнате захлопнулась дверь, и тяжелые шаги пронеслись мимо нашей тихой комнаты. Мой отец встал. «Я пойду», — сказала я и перекинула сумку через плечо. «Что ж, пока». Он вручил мне бумаги. «Не забудь про них. Пока, Нина». Он неловко поцеловал меня в щеку. — Я ужасно рад, что ты пришла. Я не знала, что ему ответить. Я просто кивнула, беспомощно пожала плечами и тихо закрыла за собой дверь.